Наталья Александрова. «Соколиная охота». Повесть. Издательство «Эксмопресс». Москва. 2002 год. Читает Галина Розинова. Встреча в китайском ресторанчике криминального авторитета и импозантного джентльмена кончается трагически. Обоих расстреливает женщина-киллер. И это приводит к новым событиям. За авторитета по кличке Кабаныч хотят отомстить братки. А джентльмен Загряжский унес в могилу тайну места, где он спрятал конструкторскую разработку новейшего самолета. Теперь идет поиск этой разработки заинтересованными лицами. Правда, одно лицо — любовница Загряжского Алиса. Это место знает, но чтобы проникнуть туда, ей нужен ключ. А он неожиданно попадает к случайному человеку — Надежде Лебедевой, за которой Алиса начинает самую настоящую охоту. и убеждается, что эта пожилая тетка не так проста, как кажется. Мобильный телефон задрожал в лихорадке вибровызова, передавая владельцу нервное возбуждение. Мужчина поднес трубку к уху и услышал то, чего давно уже ждал. «Готовность номер один». Трехчасовое ожидание в пустующем цеху подходило к концу. На асфальтовой площадке, усыпанной строительным мусором и ржавеющими деталями комбайнов, показалась темно-зеленая «Тойота». Машина остановилась, и из нее вышел высокий человек средних лет. Черное длинное пальто и седые виски — придавали ему солидную импозантность. Мужчина в окне цеха включил видеокамеру, дал максимальное увеличение, чтобы как следует разглядеть лицо приехавшего, хотя он и так знал, кто это. Уже несколько дней в три смены за этим человеком вели наблюдение, и, наконец, оно увенчалось успехом. Вчера они проследили объект до этого полузаброшенного завода сельскохозяйственных машин и оставили здесь пост. И вот, наконец, квадрат, как они в своих шифрованных переговорах называли объект наблюдения, импозантного мужчину с седыми висками, пришел в расставленную для него ловушку. Теперь требовалось предельное внимание. Наблюдатель следил за каждым движением квадрата и одновременно снимал его на видеокамеру. Вот он подошел к самой обыкновенной с виду стене складского помещения, провел по ней рукой и открыл незаметную со стороны крышку, под которой оказалась... клавиатура кодового замка. Непроизвольно оглянувшись, квадрат пробежал пальцами по клавиатуре, и часть грязной обшарпанной стены отъехала в сторону, открыв проход внутрь здания. Квадрат шагнул внутрь, и стена за ним закрылась. — Просто тысяча и одна ночь, — подумал наблюдатель. Пещера Али-Бабы. Прошло около десяти минут, и стена снова отъехала в сторону. Мужчина с седыми висками вышел наружу, огляделся, дождался, пока вход в пещеру Али-Бабы закроется, сел в Тойоту и уехал. Наблюдатель достал из нагрудного кармана мобильный телефон, вызвал центр и сообщил. «Квадрат растаял. Перехожу к фазе два». Получив подтверждение, он подхватил чемоданчик с аппаратурой, видеокамеру и спустился во двор. Здесь он нашел ту точку, где стоял квадрат, открывая пульт управления. Но, даже точно зная, где нужно искать, с большим трудом нащупал крышку. Сняв ее и открыв клавиатуру, он достал из чемоданчика плоский черный ящичек декодирующего устройства, приложил его к пульту... и включил рабочий режим. Прибор коротко загудел и тут же замолк. Расшифровка простейшего кода занимала у него долю секунды. Замаскированная дверь отъехала в сторону. Мужчина вошел в пещеру Али-Бабы. Таймер рассчитал пять секунд, и стена с тихим шорохом встала на место. Через секунду в помещении вспыхнул свет. Бункер оказался небольшим помещением с голыми бетонными стенами и полом. Внутри стояло несколько металлических стеллажей. На них были сложены стопками картонные и пластмассовые папки, коробки с дискетами и детали неизвестных устройств. Мужчина задумчиво огляделся. Можно было очень долго перерывать содержимое стеллажей, но интуиция подсказывала ему, что вряд ли среди этих папок лежит то, что он искал. На дальней от входа стене был приклеен полосками скотча фотокалендарь, с изображением полуголой красотки. Движимый все той же интуицией, мужчина отклеил календарь от стены. Под глянцевым листом оказался кодовый замок, на этот раз гораздо более сложный, чем перед входом в бункер. Подключив к замку декодирующее устройство, он запустил его и приготовился ждать. Черный ящичек загудел, на его дисплее замелькали, сменяя друг друга, ряды светящихся цифр. Несколько минут прошло в напряженном ожидании, и, наконец, цепочка цифр застыла, послышался щелчок, и раскрылась дверца замаскированного сейфа. Мужчина заглянул внутрь. В сейфе лежали пистолет Беретта, пачка денег и картонная коробка из-под бумаги для ксерокса. Не обращая внимания на оружие и деньги, мужчина достал из сейфа коробку. Внутри её оказались три компьютерных компакт-диска и пластиковая папка с документами. На папке были написаны два слова — серебряный сокол. Мужчина облегченно вздохнул. Он сделал свое дело. Положив папку и диски в чемоданчик, он закрыл сейф и повесил на место календарь. Собственно, в этом уже не было смысла, но им руководила выработанная годами секретной работы аккуратность и стремление оставить все таким, каким оно было до его прихода. Попросту говоря, стремление не оставлять следов своего посещения. Собрав инструменты и еще раз оглядевшись, Он увидел перед выходом из бункера две кнопки. Одна из них должна была приводить в действие механизм дверей. Вторая вполне могла быть ловушкой и включать взрывное устройство или еще какой-нибудь смертоносный сюрприз для нежеланного гостя. Приподнявшись на цыпочки, мужчина внимательно осмотрел обе кнопки вблизи, под небольшим углом. Боковое освещение от укрепленных под потолком бункера ламп дневного света позволило ему тщательно разглядеть поверхность кнопок. Одна из них была покрыта тонким слоем пыли. На второй пыли не было. Значит, ею пользовались совсем недавно. Мужчина нажал на эту кнопку и непроизвольно задержал дыхание. Свет в бункере погас. В течение нескольких секунд ничего не происходило. И он почувствовал капли пота, сползающие по лицу. Вдруг эта кнопка же ловушка, и сейчас бункер медленно заполняется смертоносным газом. Но неожиданно в темноте послышалось негромкое гудение мотора. Дверь отъехала в сторону, и в открытый проем хлынул солнечный свет. Переведя дыхание, мужчина шагнул наружу. И грязный заводской двор показался ему удивительно приятным местом. Он поставил чемоданчик на землю, достал из кармана мобильный телефон, вызвал центр и сообщил. «Цель у меня, осложнений нет. Можно переходить к фазе три». «Молодец, Алеша!» Послышался позади чуть хрепловатый голос. «Отлично сработано!» Мужчина схватился за оружие и резко повернулся. У него за спиной стоял высокий человек лет сорока, подтянутый и спортивный. «Это вы, шеф?» — удивленно воскликнул вышедший из бункера человек, слегка щурясь. Его глаза еще не привыкли к яркому солнечному свету. «Но ведь по плану операции...» «План операции изменился», — сказал шеф, и, не вынимая руки из кармана, выстрелил в своего подчиненного. Выстрел прозвучал негромко, будто открыли бутылку шампанского. В глазах Алексея сменяя друг друга вспыхнули удивление, вопрос, обида, ужас. В это время дня в кафе Янзы было немноголюдно. Постоянные посетители, персонал расположенных рядом агентства недвижимости и крупной компьютерной фирмы. уже отобедали, а компании, которые заказывают столики на вечер, еще не начали собираться. В дальнем углу зала, под китайской картинкой с изображением яркого петуха, мама с дочкой лакомились фруктами в карамели, окуная кусочки горячего ананаса в чашку с холодной водой. Да пышная девица с яркими глупыми глазами и румянцем во всю щеку уставила весь стол тарелками китайских деликатесов и размышляла, с чего начать. Открылась входная дверь, и в кафе вошли мужчина и женщина, старательно показывающие всем своим видом, что они не вместе. Женщина молодая, очень подтянутая, спортивная, хорошо одетая. Мужчина гораздо старше, хотя далеко еще не старик. Красивое породистое лицо, капризный рот, седые виски. Лариса, опытная официантка, которую профессия сделала физиономистом, Поспорила бы на месячную зарплату, что эти двое — любовники. Но они сели в разных концах зала и делали вид, что незнакомы. «Тогда уж и пришли бы в разное время», — подумала Лариса. Заинтригованная она подошла к мужчине. Он заказал бутылку минеральной воды и сказал, что дождется друга, тогда и сделает настоящий заказ. Девица попросила кофе. Для этого не нужно идти в китайский ресторан. Впрочем, это ее дело. Клиент всегда прав. Мужчина потягивал свою минералку. Краснощекая красотка приступила к утке с имбирем. Мамаша с дочкой закончили десерт и попросили счет. В это время дверь распахнулась, как от порыва ветра, и в зал вошли типичные быки-охранники. Кожаные куртки, казалось, едва не лопались на бицепсах. Охранники оглядели посетителей, придержали дверь и пропустили своего шефа — толстого курчавого брюнета лет пятидесяти с заплывшими жиром глазками и тройным подбородком. Толстяк прошел к столу мужчины с седыми висками. Один из охранников отодвинул стул, помог ему сесть. Толстяк мигнул, и охранники сели за один из столиков в стороне, внимательно оглядывая пустой зал. Впрочем, увидев краснощекую девицу, они в основном уставились на нее. «Вот ведь корова», — подумала Лариса, — «ест все, что угодно. О фигуре нисколько не думает, а мужики на нее пялятся». «Ну, ничего, это только по молодости. К тридцати потускнеешь, душечка!» Лариса подошла к столу, за которым двое мужчин явно вели деловой разговор. При ее приближении они замолчали. Толстяк настороженно посмотрел и недовольно пробурчал. «Попозже, дай поговорить!» Потом взглянул на кого-то за ее спиной и сказал, «Спокойно, Геша, спокойно». Лариса оглянулась и вздрогнула. Один из быков, широкоплечий парень с курносой, веснущатой физиономией, стоял у нее за спиной, держа в руке огромный черный пистолет. Услышав приказ шефа, он вздохнул, вернулся за свой столик и вновь стал смотреть на румяную девицу, которая перешла уже к судаку в лимонном соусе. Лариса отошла к двери в кухню, оглядывая зал и следя, не нужно ли чего-нибудь посетителям. Снова открылась дверь, и появилась еще одна девушка, высокая, худощавая, в свободном светлом плаще. Лариса забеспокоилась. Ей не понравились глаза новой посетительницы. Она не могла бы сказать, что именно было не так в этих глазах, но они не понравились ей. Лариса двинулась было навстречу девушке в плаще, но почему-то передумала и вернулась. А эта девица дошла до середины зала и неожиданно распахнула плащ. В ту же секунду в зале наступил конец света. В руках девицы оказался короткий черный автомат, и она открыла из него огонь сначала по телохранителям курчавого толстяка, а потом по нему самому и его собеседнику. Веснущий ты громила вскочил и попробовал вытащить свой пистолет, хотя его грудь уже пересекала цепочка темных дымящихся отверстий. Но девица хлестнула по нему еще одной очередью, и бык рухнул на стол, стащив с него скатерть и залив все вокруг темно-красным. Толстый хозяин осел... выпустив изо рта кровавый пузырь. Затем дернулся всем телом.